И резко повернувшись, он ушёл в кабинет. Ночной пациент встретил его подозрительным взглядом. "С кем это вы там шептались?" спросил он, глядя на врача в упор. "Смотрите, доктор. Э, жена проснулась", виновато произнёс Арзуманян. "Я её успокоил". И доктор промыл рану в руке этого человека, извлёк пулю, застрявшую в мякоти, и привычно сделал перевязку. Ну, вот и всё, сказал он. Но если появится опухоль, краснота или температура, то немедленно обратитесь к врачу. Заражение не исключено. Благодарю вас, снова переходя на любезный тон, мягко произнёс неизвестный. Тогда я снова зайду к вам. Вот, и он протянул доктору деньги. Арзуманян покорно их принял. Как только захлопнулась дверь за ночным пациентом, началась первая семейная ссора. Вера Ивановна плакала, кричала на мужу, упрекала его в трусости. Доктор пытался оправдываться, но это ещё больше раздражало Веру Ивановну. "Стыдись", говорила она. "Ты вёл себя как шкурник, как обыватель, как трус. Мне горько, что у меня такой муж. Как ты мог так поступить?" Уже на рассвете супруги примирились. Доктор Клятвин обещал жене, что если этот человек вторично явится, а он явится, безусловно явится, вот увидишь, говорил доктор. То он его задержут. Я не струсил, продолжал Арзуманян. Честное слово, нет, но это было так неожиданно, что я растерялся. Пойми, Верочка. На следующий день вечером неизвестный снова пришёл. На этот раз дверь открыла Вера Ивановна. "Простите, доктор дома?" спросил он. Вера Ивановна взглянула на его перевязанную руку и поняла, кто пришёл. "Дома", сказала она. "Проходите". И проводила пришедшего в кабинет мужа. Потом она прошла в столовую и тихо сказала Арзуманяну: "Он пришёл. Я пойду к оправ дому, хорошо?" "Не надо", ответил Арзуманян. Я сам после перевязки выйду с ним на улицу и сдам его постовому милиционеру. Вера Ивановна согласилась. Доктор прошёл в кабинет, снова промыл рану, сделал перевязку и вместе с пациентом вышел из квартиры. Вера Ивановна, волнуясь, ожидала его возвращения. Наконец он пришёл, открыв своим ключом дверь. Ну, спросила она. Видешь ли, промямлил Арзуманян. Джолов в том, ах, как мне повезло. Одним словом, постового милиционера почему-то не оказалось на месте. Наверно, ушёл куда-нибудь. И доктор начал старательно чистить воротник своего пальто. Впрочем, в этом не было никакой нужды. Воротник был абсолютно чист. Утром, придя на работу, я увидел в приёмной молодую женщину. Она подошла ко мне. Мне нужно к старшему следователю, сказала она. Я вас слушаю. Пройдёмте в кабинет. В кабинете женщина сообщила, что её фамилия Арзуманян, что муж её врач, и что явилась она в прокуратуру для того, чтобы заявить о преступных действиях мужа, который из трусости фактически стал укрывателем преступника. И Вера Ивановна подробно рассказала обо всём, что произошло за эти 2 дня. Я пришла к вам ничего не сказав мужу продолжала она. Дело в том, что этот человек может прийти к мужу ещё раз. Поэтому есть, мне кажется, возможность задержать его. Я записал всё, что рассказала Вера Ивановна. Она подписала протокол. Скажите, спросила она, уже уходя. Что грозит моему мужу? Я понимаю, что он виноват, но но мне всё-таки жаль его. В тот же вечер человек с перевязанной правой рукой был задержан в подъезде дома, в котором жил доктор Арзуманян. Он в третий раз направлялся к врачу. Этот человек оказался матёром бандитом, имеющим много судимостей. Фамилия его была Тимофеев, кличка Лёнька Береговой. Он выдал двух своих сообщников, вместе с которыми совершал ограбления булочных. Все они были преданы суду. По этому делу был также привлечён к ответственности доктор Арзуманян. Все в зале насторожились, когда председательствующий произнёс: "Товарищ комендант, пригласите свидетельницу Веру Ивановну Арзуманян". В зале зашептались. Подсудимый Арзуманян отвернулся от публики, насмешливо его рассматривавшей. Лёнька Береговой уставился на дверь, откуда должна была войти свидетельница. Защитник Арзуманянa торопливо что-то записывал. Прокурор сдержанно улыбался. Вошла Вера Ивановна. Она спокойно стала перед судом, но потому, как она нервно мяла перчатку и часто переминалась с ноги на ногу, можно было понять, что она взволнована. Ваша фамилия, имя, отчество. Привычно спросил председательствующий: "Сколько вам лет?" "Вера Ивановна Арзуманян, 23 года", коротко ответила свидетельница. "Подсудимая Арзуманян, ваш муж? Да. Объясните суду, что побудило вас подать заявление в прокуратуру?" "Я ведь советская женщина", просто ответила Вера Ивановна. "В суду всё ясно, вопросов нет" заключил председательствующий